Благодаря артистическим способностям Наваха, Куарт без труда вообразил себе эту сцену. Но все же в голове толклись, как стайка комаров, все противительные союзы, которые он ребенком изучал в школе. Но, однако, все-таки, все же, несмотря... «Дон прямо подтверждает это?» «Наваха сделал скучное лицо. Это было бы слишком хорошо. Нет?» Только молчит, и все. Он снял очки и посмотрел их на свет, словно чистота стекол внушала ему профессиональное подозрение. Говорит, что это сделал он, а потом молчит. Какая-то нелепая история. Старший следователь, не моргнув глазом, выдержал скептический взгляд Куарта. Промолчал он только из вежливости. «Не согласен», — ответил он наконец. Вы, как священник, возможно, предпочитаете другие показания или обстоятельства. Думаю, вас отвращает моральная сторона дела, и я это понимаю. Но поставьте себя на мое место. Он снова надел очки. Я полицейский, и сомневаться мне не приходится. У меня есть заключение экспертов, и человек, неважно, священник или нет, который, находясь в здравом уме и твердой памяти, Сознается в совершении убийства. Знаете, как мы тут говорим? Жидкость белого цвета, налитая в бутылку с коровой на этикетке, может быть только молоком. Пастеризованным, обезжиренным, цельным, каким угодно, но молоком. Хорошо. Вы знаете, что он сделал это. Но мне необходимо знать, как и почему он это сделал. «Ладно, Патер, в конце концов это ваше дело, хотя на этот счет, может быть, я и сумею подкинуть вам одну деталь. Вы помните, что когда священник застал Бонафе, тот находился на лесах у главного алтаря. Он достал из кармана брюк маленький пластиковый пакетик с перламутровым шариком внутри. Так вот...» Смотрите, что мы обнаружили на трупе. Похоже на жемчужину. Жемчужина и есть, подтвердил Наваха, одна из двадцати украшающих статую Пресвятой Девы. И она была в кармане пиджака Бонафе. Куарт недоуменно взглянул на пластиковый пакетик. Ну и... Она фальшивая, Патр. Как и остальные девятнадцать. В своем кабинете среди пустых столов старший следователь посвятил Куарта в остальные подробности, успев за это время принести ему еще чашечку кофе, а для себя откупорить небольшую бутылку пива. Он потратил весь вечер и часть ночи на выяснение обстоятельств, но теперь мог с уверенностью утверждать, что еще несколько месяцев назад кто-то заменил Все настоящие жемчужины фальшивыми. Наваха дал ошеломленному куарту прочесть соответствующие заключения и факсы Его мадридский друг, главный инспектор Фейхо проработал все это время, отслеживая путь пропавших жемчужин. Хотя это еще не было установлено точно, Все сходилось к тому же Франсиско монтегрифа столичному коммерсанту, с которым отец Ферро уже имел дело, когда десять лет назад продал ему картину из Сильяс де Анса. А монтегрифа нашел применение жемчужинам капитана Ксалока. По крайней мере, их описание полностью совпадало с описанием партии жемчуга, оказавшейся в руках одного перекупщика, каталонского ювелира. специалиста по отмыванию драгоценностей, приобретенных незаконным путем, который являлся полицейским осведомителем. Разумеется, не было никаких доказательств предполагаемого посредничества Монтегрифа, но косвенных подтверждений более чем достаточно. Что касается полученных денег, то дата, указанная осведомителем, совпадало с возобновлением реставрационных работ в церкви, закупкой строительных материалов и наймом техники. Поставщики, опрошенные людьми старшего следователя, утверждали, что стоимость заказов превышала суммы, сопоставимые с жалованием приходского священника и пожертвованиями прихожан на нужды храма. Так что мотив налицо, заключил Навахо. Бонафе что-то разнюхал, явился в церковь и удостоверился, что жемчужины фальшивые. Он попытался шантажировать священника, а может, тот даже не дал ему времени. А руки старшего следователя вновь изобразили эту сцену, но на сей раз на поверхности стола, а роль лесов исполнил поднос для бумаг. Вероятно, он застукал его в самый разгар его исследования и убил. Потом запер на ключ дверь ризницы и провел пару часов в Касса Дель Постига, размышляя, что делать дальше. А потом исчез на целые сутки. Закончив последнюю фразу, полицейский воззрился на собеседника вопросительным взглядом. явно побуждая его заполнить пробелы, имеющиеся в его информации. Но Куарт промолчал, и на лице Наваха отразилось нечто вроде разочарования. «Разумеется», — уже менее охотно продолжал он, «отец Ферро не пожелал ничего рассказать о своем исчезновении. Странно, правда?» Он огорченно взглянул на Кварта поверх очков. «В этом пункте, Патер?» если позволите. Вы тоже не слишком-то помогли мне». Словно ища утешения, он подкатился на столе к небольшому холодильнику, стоявшему сзади, извлек еще одну бутылочку пива и бутерброд с ветчиной, завернутый в фольгу, спросил кварта, не неугодно ли и ему, и принялся свирепо поглощать то и другое. А священник, глядя на него, думал про себя, «Интересно, Куда же все-таки девается в этом тщедушном теле вся эта еда и все это пиво? «Чем лгать вам, я предпочитаю промолчать», проговорил Куарт, пока старший следователь жевал. «Иначе я скомпрометирую людей, не имеющих к этой истории никакого отношения. Возможно, позже, когда все закончится, но даю вам слово священника, связи между тем, что мне известно», И этим делом действительно нет никакой. Наваха откусил от бутерброда, отхлебнул из бутылочки и задумчиво посмотрел на Куарта. Тайна исповеди, верно? Можно и так считать. Ладно. Он откусил еще кусок. Мне ничего не остается, кроме как поверить вам, Патер. К тому же я получил от своего начальства указание проявлять в этом деле максимальное благоразумие. Я цитирую дословно. Он усмехнулся с набитым ртом, завидуя профессиональной влиятельности Куарта. «Хотя должен сказать вам, что как только я разберусь с самым первоочередным, я собираюсь заняться темными сторонами этого дела, хотя бы даже частным образом. Я, простите за выражение, дьявольски любопытный полицейский». На мгновение его глаза за стеклами очков посерьезнели. и не люблю, чтобы со мной шутили шутки».